Глава 4. После смерти матери я вернулась домой, к отцу. Мне это не очень нравилось, ему тоже. Но, полагаю, мы оба считали, что обязаны держаться вместе. Я должна была приехать, а он должен был меня принять. Дома я пробыла с конца июня по конец сентября, вселетние каникулы. Отец вышел на работу задолго до сентября, еще в июле, и я коротала дни с Эльзой и Эвгард Мэннер с газетой. Ближе к концу каникул отец предложил мне отдохнуть за границей. Наверное, не подумав, что за такой короткий срок я не найду подходящего места, поездку в которое он в состоянии оплатить. Большинство моих знакомых уже забронировали места в минивене и автобусы «Бетфорд», направляющиеся в Турцию и в Индию. Немыслимое предложение, чтобы мы с ним провели неделю в Колвин-бэй, отец произнес дрогнувшим голосом. «Примечание». Колвин Бэй, город на побережье Уэльса. Конец примечания. Я согласилась на компромисс и вместе с Эльзой провела неделю у ее родственников в Эссексе. Она часто рассказывала мне о них, тете, двоюродном брате, его жене и двух детях. И у меня почему-то сложилось впечатление, что они живут на севере Эссекса, в долине реки Стаур, любимой местности Констебла, или на болотах, где обитали герои Больших Надежд. Примечание. Констебл. Английский художник-романтик. Большие надежды. Роман Чарльза Диккенса. Конец примечания. По крайней мере, я так думала и, как выяснилось, была недалека от истины. Эссекс — Большое графство. Когда мы направились к центральной линии метро, я подумала, что это лишь первый этап нашего путешествия, и потом придется пересаживаться на другую ветку но Эльза купила себе и мне билеты до адебдена, конечной станции. Сразу за выходом из метро начинался микрорайон, застроенный муниципальными домами, и я испытала горькое разочарование. «Погоди немного», — сказал Терновник, — со смехом ответила Эльза. Она часто употребляла это не совсем понятное выражение, имевшее какое-то отношение к Африке и к образу львицы, которую она в то время культивировала. Эсмонд тенессе приехал встречать нас на автомобиле Моррис Майнор. Он оказался старше, чем я ожидала. Светловолосый, в очках и с таким-то именем очень худой. Фелисити тоже оказалась худой, как и мать Эсмонда или тетя Лоис, как называла ее Эльза. И я стала сомневаться, жил ли когда-нибудь на свете хоть один толстый Тинесе. А если жил, то он, несомненно, был унижен и несчастен. Или, может, семейство Тинесе поддерживает худобу с помощью строгой диеты, физических упражнений и умешивления плоти? Пока мы с Эльзой у них гостили, никаких признаков этого не обнаружилось. В долгих роскошных трапезах с удовольствием принимали участие все без исключения. И никого не заставляли выходить на полезные для здоровья прогулки по сельской местности. Местность была самой глухой, какую только можно найти зачем Челмсфордом. Моррис Майнер отъехал две мили от района Дебден, и террасы с маленькими домиками из красного кирпича исчезли. Шоссе с двусторонним движением закончилось. Сверкающая светло-зеленая крыша фабрики, где печатают банкноты Банка Англии, скрылась за деревьями. Улицы стали узкими и извилистыми, живые изгороди высокими, и показалась река Родинг, петлявшая между Ивами и Ольхой. Торнхэм-холл ни в коем случае не относился к категории разочарований. Это было настоящее поместье с 15 спальнями, библиотекой и маленькой столовой при кухне. Я иногда представляла себе такие дома, в которые помещает своих героев Джейн Остин и описывает их как недавно построенные современные. Именно таким был Торнхэм, которому исполнилось 170 лет, когда я впервые туда попала. Строгий, элегантный, квадратный, с балюстрадой вокруг плоской крыши, широкими нишами по обе стороны плоской, лишенной крыльца парадной двери. Он стоит на пригорке, с которого открывается великолепный вид на извилистый родинг, на город эпинг и окрестные деревни. Кто-то, обладавший удивительным даром предвидения, посадил лесополосу из шести рядов сосен и гигантских секвой, скрывавшую дома разросшегося лондонского и истенда строительство которых человек с менее богатым воображением не мог бы даже себе представить. Думаю, теперь из Торнхэма видна автострада М-25, белая лента которой разрезает луга. Дом окружало само поместье, сохранившее отпечаток феодализма. Конюшни, один или два коттеджа, ферма с амбарами у подножия холма. Тут росли громадные деревья, каштаны и липы, а также вязы с кроной в форме веера, которых теперь, наверное, уже нет. Они стали жертвой болезни, изменившей облик сельской местности. Ни до, ни после этой поездки я не жила в таком большом и роскошном доме. Подобные дома обычно водят организованные экскурсии. Отец Эсмонда, владелец коммерческого банка, купил его перед Второй мировой войной, так что дом никак нельзя было назвать семейным гнездом, и в нем жило лишь первое поколение семьи Теннессе. Наверное, сегодня в сходных обстоятельствах мы, девочки, называли бы мать Эсмонда по имени, но в те времена для эльза она была тетей Лоис, а для меня — леди Теннессе. Ее мужа, сэра Эсмонда, за два года до смерти удостоили рыцарского звания за какие-то достижения в области банковского дела. Мне леди Теннисе казалась очень старой, хотя ей, наверное, еще не исполнилось 70 Довольно строгая, хотя и доброжелательная женщина, она жаловалась на происходившие вокруг изменения и особенно на строительство района Дебден. Эти стенания были главной темой в ее разговорах, и, как правило, сопровождались сожалениями, что сэр Эсман после их свадьбы не купил дом еще дальше от города». Она спрашивала меня или любого другого, кто оказывался поблизости, почему ее муж не смог предвидеть, что совет лондонского графства, как его тогда называли, отдаст самые красивые луга ближних графств под так называемую расчистку трущоб. Я не привыкла к таким реакционным речам, и заявления старой дамы меня просто шокировали. Создавалось впечатление, что брак леди Эсмонт, по крайней мере, с 50-х годов, Постоянно отравлялся разочарованием от отсутствия у сэра Эсмонда дара предвидения В доме жила также подруга леди Тенесе, пожилая женщина по имени миссис Дан Которая переехала из другой, более обустроенной части Эссекса И переживала из-за предложения расширить аэропорт Станстед Леди Теннессе проявляла консерватизм только в тех вопросах, которые затрагивали ее лично, и со скучающим равнодушием относилась к тревогам бедной миссис дан заканчивая любой разговор о Станстеде советом подруги сменить место жительства. «У тебя же нет такого большого дома, Джулия. Ты не заперта в нем, как я». Фелисити Теннессе, которая была язвительной особой и любила в компании повторять глупости и нелепости, произнесённые свекровью и её гостями, получала удовольствие от того, что она называла «вздёрнуть старуху в нашем присутствии». Мне кажется, миссис Данн это нравилось. Она воспринимала слова Фелисити всерьёз и даже была благодарна вниманию молодого поколения. Джулия Дан, когда-то была хозяином гончих, а ее жизнь и круг общения не давали оснований даже подозревать о существовании людей, по крайней мере, англичан, принадлежащих к среднему классу, которые считали охоту жестоким или неприличным занятием. Примечание. Хозяин гончих, титул главы охотничьего общества и владелец своры гончих, как правило, представители земельной аристократии. Конец примечания. В то же время она любила животных. Насколько я могу судить, некоторые лошади играли в ее жизни более важную роль, чем муж. Однажды у нее в доме жила ручная лиса, которую она вырастила, когда мать лисенка растерзали собаки. «Вам не кажется, что это немного странно?» — невинно спросила Фелисити, изображая заинтересованность. «Я имею в виду охотиться на лисы и одновременно держать лису в качестве домашнего любимца». «О нет, милая, я всегда тщательно за этим следила, запирала ее в конюшню, когда к нам приближалась охота», — ответила миссис Дан. Фелисити с серьезным выражением лица сказала, что не может понять возмущение по поводу содержания кур в инкубаторах, когда совершенно очевидно, что птицы там в полной безопасности и лисам до них никак не добраться. Джулия Дан была восхищена подобной защитой птицефабрик и явно старалась запомнить этот аргумент, чтобы использовать его в дальнейшем. Впоследствии Фелисити рассказывала мне, что, вернувшись домой на север Эссекса, миссис Дан часто пряталась за живой изгородью с увесистой палкой в руке, готовая дать отпор каждому кролику, который покусится на цветы на ее клумбах. Присутствие свекрови в качестве постоянного обитателя дома и подруг свекрови в качестве гостей Фелисити воспринимала как выпавший на ее долю крест. Жизнь для нее была поводом для смеха, иногда для мрачной шутки, и она требовала развлечений и веселья, которые стали для нее такой же насущной потребностью, как еда. Ее муж был тихим, вялым, довольно умным человеком, к тому же глубоко религиозным, что довольно часто встречается среди прихожан англиканской церкви. В доме постоянно жили гости не только леди Теннессе, но и Фелисити. Однако последняя предъявляла к гостям повышенные требования. Она ждала остроумия, занимательных рассказов и даже участия в забавах, которыми развлекались юные леди в викторианскую эпоху. Гости должны были играть на музыкальных инструментах, петь или декламировать. Она хотела, чтобы по вечерам мы участвовали в викторинах и дебатах, которые могли затягиваться до глубокой ночи. Эльза рассказала мне, что в ее предыдущий визит, незадолго до того, как парламентский закон легализовал гомосексуальные отношения между взрослыми людьми, Фелисити организовала обсуждение по поводу того, что парламент отменит возмутительный закон, который позволяет вмешиваться в частную сексуальную жизнь взрослых людей. У леди Тинессе гостила какая-то старушка, которая тут же заявила, что подобные вещи выше ее понимания, и удалилась в свою комнату. Вскоре ее примеру последовала и леди Теннессе. Споры продолжались до трех утра и прекратились лишь после того, как со второго этажа послышался плач кого-то из детей. «В тот раз, — сказала Эльза, — в гости пришли жильцы коттеджа и также приняли участие в дебатах. Это были друзья Фелисити». На самом деле, Сайлас Сенджер когда-то был ее возлюбленным. Они расстались без взаимных претензий, а затем за Фелисити стал ухаживать Эсмон Теннессе, и дело окончилось помолвкой и свадьбой. А Сайлас Сенджер стал жить с Крестобыль, и впоследствии женился на ней. Или не женился, как, похоже, думала леди Теннессе. Он был художником, но не из тех, которые зарабатывают много денег или вообще что-то зарабатывают своим ремеслом и не из тех художников, которых леди Теннессе знала и которым благоволила в молодости. Жить Сайлосу было негде, он испытывал творческий кризис, и Фелисити убедила Эсмонда позволить ему вместе с женой или не женой поселиться рядом с большим домом в одном из коттеджей, в том, в который требовал меньшего ремонта. Сайлос продолжал рисовать, иногда вдохновенно, иногда уныло и урывками, а временами бездельничал весь день валяясь в кровати и переживая то, что Фелисити довольно туманно называла «темной ночью души». Он очень много пил, причем самые невероятной жидкости. Чем занималась Христобель, никто не знал, по крайней мере, не говорила, и для всех нас она оставалась загадкой. Эти люди были приглашены на ужин, еду готовила женщина, приезжавшая из Эбриджа на велосипеде, и остались для участия в дискуссии на тему Парламент отменит существующий закон о разводах и сделает развод возможным по взаимному согласию после двух лет раздельного проживания. Такой закон собирались принять в 1973 году. Не могу представить, чтобы кто-то выступил против. Разве что леди Теннессе и Джулия Дан согласились бы принять участие в обсуждении. Однако они содроганием заявили, что об этом не может быть и речи. И я очень удивилась, когда Саймон в своей мягкой манере заметил, что как прихожанин англиканской церкви он не одобряет разводы ни при каких обстоятельствах. Вспоминала ли Фелисити это спокойное, но твердое заявление, когда сбежала к газете? Жену художника я уже видела. Я читала Миранди, и мы обе устроились на сиденье у окна в ее спальне, откуда был виден сад вокруг дома похожие на веера кроны вязов, в которых щебетали дрозды, маленький лог с двумя посущимися лошадьми, большой лог, где уже собрали урожай ячменя и гигантские хвойные деревья, заслонявшие город и в любое время дня казавшиеся черными силуэтами. Я могла видеть эту картину, не поднимая головы. Пейзаж мог стать превосходной иллюстрацией книги «Усатый дядюшка Сэмюэль», которую я читала Миранде. Та же сонная неподвижная пастораль, те же птицы, устраивающиеся на ночь, то же высокое небо с многочисленными крохотными облачками. Справа, на склоне холма, стоял коттедж сайласа Сенджера, окруженный садом. Участок нестриженной травы за забором, где не было ничего, кроме двух столбов, между которыми была натянута провисшая серая веревка. И коттедж и сад производили впечатление запущенности. Если бы Беатрис Поттер нарисовала его, не приукрашивая, то могла бы использовать картинку как иллюстрацию дома какого-нибудь отрицательного персонажа из сочиненного ею «Мира животных». Возможно, лисы или проказницы мышки. На окнах висели занавески, но рваные, обвисшие, а в окне первого этажа они, вероятно, не раздвигались потому что с обеих сторон были подвязаны чем-то похожим, по крайней мере, с моего наблюдательного пункта, на шнурок. Из этой лачоги на заросший травой двор, освещенный заходящим солнцем, лучи которого окрасили облака в розовый цвет, вышла высокая девушка, слишком худая и слишком эффектная для крестьянки Милли, скорее напоминавшая женщин с полотен фрагонара. Примечание. Милле, знаменитый английский художник, один из основателей братства прерафаэлитов. Фрагонар французский живописец и гравёр. Конец примечания. Сходство проявлялось в том, как она одержала изящную головку с шапкой мягких белокурых небрежно заколотых волос, в изгибе длинной тонкой шеи, в многослойности одежды. Длинная и пышная нижняя юбка и верхняя юбка, стянутая на талии несколькими оборотами шарфа. Блузка с глубоким вырезом и жакет из тонкой, льнущей к телу ткани. В закатанных рукавах, в одной или двух лентах, в самом разнообразии коричневых, розовых, серых и бежевых оттенков. Такому персонажу не место на страницах книг Беатрис Поттер. В руках у девушки был поднос, а не корзина. Обычный чайный поднос с грудой мокрого белья, которое она развешивала на веревке. Я прервала чтение и спросила у Миранды, «Кто это?» Девочка вскарабкалась на меня, помогая себе руками и ногами. «Белл». «Она живет с художником?» Я почти бессознательно впитала точку зрения леди Теннессе. сайлас мистер Сенджер, а Белл миссис Сенджер. Ее белье выглядит так, будто его не стирали, правда?» Белье было одинакового серого цвета, а в какой-то вещи, напоминавшей наволочку, виднелись большие дыры. Я сказала, что оно выглядит не очень чистым, за что получила выговор от Миранды. «Мне нельзя так говорить, а тебе тем более, потому что ты взрослая. Мама сказала, что неприлично называть чужое белье грязным. Читай дальше, пожалуйста». Девушка в саду, девушка по имени Белл, развешивала белье с каким-то усталым безразличием. Было видно, что ее мысли далеко. Поза, движение, то, как она держалась, все говорило о чем-то большем, чем усталость, о подступающем отчаянии. У меня создалось впечатление, что эти мокрые вещи пролежали весь день, пока Белл, в конце концов, в самое неподходящее для сушки белья время на закате солнца, не заставила себя вынести груду мокрых вещей на улицу и избавиться от них, бросив на милость ночных туманов. Когда поднос опустел, девушка замерла, выпрямившись во весь рост. Взгляд ее был устремлен на долину. Одна рука поднята к глазам, заслоняя их от красноватого заходящего солнца. Точь в точь, как на картине Фрагонара. Словно девушка видела ее репродукцию в журнале и теперь копировала. Впрочем, как мне показалось, она не подозревала, что за ней наблюдают. Миранда снова напомнила о недочитанной книге, и я с неохотой оторвала взгляд от девушки. Вечеринка с дискуссией должна была состояться через два дня после этого случая, однако никто из сенджеров не пришел. В их коттедже имелся телефон, но либо они сами его отключили, либо это сделала телефонная компания из-за неоплаченных счетов. После обеда в почтовый ящик дома опустили записку, явно уже после прибытия кухарки из Эбриджа. Фелисити прочла ее нам вслух с нескрываемым раздражением. Нет, она не сердилась, она просто была удивлена, разочарована, но в то же время удивлена тем, как Белл это сформулировала. «Прости, Фелисити, но мы не придем. Я не справлюсь, твоя Белл». Она гордится тем, что всегда говорит то, что думает, и не прибегает ко лживо спасения. Вообще не лжет. Фелисити улыбнулась нам и развернула руку, другую, без записки, ладонью вверх. Она действительно верила, что Белл никогда не лжет, что та всегда говорит правду из принципа, независимо от того, какую цену за это приходится платить и сколько для этого потребуется морального мужества. Фелисити верила, и мы, слыша ее тон и видя ее лицо, тоже верили. Так распространяются ложные представления о силе характера и честности людей. «Она скорее смертельно обидит человека, чем солжет ему», говорила Фелисити, «навлечет на себя кучу неприятностей». В каком-то смысле это достойно восхищения, и вы должны восхищаться. Да, мы должны восхищаться. И я восхищалась. Хотя не уверена, что леди Тинесе и миссис Дан разделяли мои чувства. Они посмотрели на маленький рваный и грязный клочок бумаги с карандашной надписью, переглянулись, и леди Тинесе сказала. Что она имеет в виду, когда пишет, что не справится? Хочет сказать, что не готова? — Твои дискуссии, Фелисити, бывают довольно жаркими. — Жизнь с Сайлосом не сахар, — ответила Фелисити. Я была разочарована. Мне очень хотелось встретиться с женщиной с картины Фрагонара, которая носила белье на подносе и развешивала его на закате солнца. — Погоди немного, — сказал Терновник, — успокоила меня Эльза. — Все это прекрасно, — возразила я, — но до отъезда у нас осталось всего два дня. А мы не можем зайти к ней в гости? «Пожалуй, не стоит. Нет, точно не стоит. Он довольно странный, этот Сайлос Сенджер, понимаешь? Грубый, пьяный. Даже не пригласит в дом, если он в дурном настроении, что бывает почти всегда. Ну, я имею в виду дурное настроение. сайлас никого не любит, кроме Фелисити. Ее он буквально обожает». «А разве он не любит свою Белл?» «Я видела их вместе всего один раз», — сказала Эльза. И сайлас не обращал на нее внимания совсем. Не обмолвился с ней ни словом. «А они женаты?» В 1968 году это было гораздо важнее, чем теперь. Честно говоря, я так не думаю. Дискуссию отложили, и мы уехали домой, так и не повидавшись с Белл или Сайласом Сенджером. Эльза пообещала пригласить меня к тетке еще раз, но я не восприняла ее слова всерьез, понимая, что рождественские праздники должна провести с отцом, ну или каким-то образом уговорить его приехать на Рождество к газете. Дело в том, что Казета по-прежнему жила в Гартменнер, одинокая, притихшая, по всей видимости, скорбящая и охваченная сомнениями по поводу переезда. Затем она объявила, что намерена поехать на Барбадос, куда они с Дугласом собирались вдвоем. Путешествие планировалось на Рождество и Новый год, и Казета не отменила заказ, твердо решив поехать. Это заявление, само по себе странное, оказалось прелюдией к другому, еще более важному — которая Казета сделала вскоре после возвращения и которая повергла всех нас в шок. Тем временем я делилась своими мыслями с Эльзой и Дианой, дочерью Дон Касл, рассуждая, что не понимаю, зачем Казета возвращается в отель на Барбадосе, где она дважды была с Дугласом, и где ее непременно будут ждать воспоминания, способные разбередить душевную рану. Я уже думала, что обречена провести Рождество с отцом, Но потом он, с напускным безразличием, объявил, что приглашен к двоюродной сестре моей матери, той самой кузине Лили, которая была такой радостной на похоронах Дугласа. Отец хотел пойти, с нетерпением ждал праздников. Меня не пригласили. Однако он спросил, можно ли взять меня с собой. Это было произнесено таким мрачным тоном и с такой явной неохотой и неудовольствием, что я едва не рассмеялась. «Пожалуйста, не надо», — сказала я, — «не беспокойся. Ты прекрасно проведешь время без меня, и я тебе там совсем не нужна». Отец покосился на меня и спросил, как я к этому отношусь. Потом я поняла, он думает, что совершает отважный поступок, который, наверное, станет источником слухов. Отец принадлежал к тому поколению, по всей видимости, последнему, которое убеждено, что есть нечто неприличное и даже скандальное в том, что он собирается ночевать один под одной крышей с представительницей противоположного пола. «Времена изменились», — ответила я, — «и всем все равно». Похоже, он был разочарован. Таким образом, я оказалась свободной и могла поехать с львицей в Торнхем-холл. Рождество запомнилось двумя событиями. Первым стала устроенная Фелисити Викторина. Викторины Фелисити славились не меньше, чем дискуссии. Она составляла их сама при помощи энциклопедии британника, толкового словаря Бруэр, словаря британской истории Стейнберга и оксфордского словаря цитат. Вопросы Викторины Фелисити отпечатала собственноручно, сделав столько копий, сколько позволяла пишущая машинка. Фотокопирование еще не получило такого распространения. Нас обязали принять участие в викторине через день после Рождества, 27 декабря. Дом Тинесе был полон гостей. Кроме миссис Дан, леди Тинесе пригласила престарелого бригадира с женой. Это звание ему присвоили во время Первой, а не Второй мировой войны, что помогло мне понять, насколько же он стар. Фелисити позвала сестру с мужем и детьми, очаровательными близнецами, а также подругу по имени Паула, с которой они учились в колледже и которая приехала с дочерью. Пришли также знакомые из Чигвелла, Эвриджа и эпинга В тот день в викторине участвовали человек пятнадцать, не считая детей. Имена Сэнджерсов, Сайлоса и Белл не упоминались, и я сделала вывод, что их не пригласили. Выводы мои этим не ограничивались. Я решила, что отношения между семьями Теннессе и Сэнджерс охладились, что подтвердил трехлетний Джереми Теннессе. «Мой папа хочет, чтобы мистер Сэнджерс уехал и жил в другом доме». «Правда?» — удивилась Левица. «Почему же?» «Мама говорит», — высокомерно заявила Миранда, что неприлично выуживать информацию у детей, которые слишком малы и невинны, чтобы понимать, что к чему. «Непонятно, что она имела в виду?» поведение Эльзы или Сайлоса Сенджера, но ее слова возымели действия. Разговор прекратился, и вопросов мы больше не задавали. Я поймала себя на том, что часто смотрю в сторону коттеджа. Бельевая веревка исчезла, и дом с двумя столбами во дворе выглядел нежилым. Я не знала и по сей день не знаю, отмечали ли сайлас и Белл Рождество. Их жизнь внутри коттеджа была загадкой. Занятия тайнами и, вне всякого сомнения, в высшей степени необычными. Иногда из трубы коттеджа поднимался дым, нервировавшие леди Теннисе, которая, наверное, думала, что в доме пожар. 27 декабря после ленча мы собрались в зале, чтобы участвовать в викторине, которую подготовила Фелисити. 20 вопросов были отпечатаны на двух больших листах бумаги. Эту комнату выбрали потому, что огромную гостиную трудно отапливать, а погода стояла очень холодная. Зала в Торнхеме тоже очень большая, с двумя лестничными маршами, образующими галерею в дальнем конце. Но та часть комнаты отделялась двойными дверьми, и в результате получалось уютное помещение с камином. В камине развели жаркий огонь, а вокруг расставили стулья и два дивана. В торнхэм не было ни крыльца, ни фойе или вестибюля, и поэтому сквозняки проникали в дом прямо через входную дверь. Широкие окна по обе стороны от двери дребезжали от ветра, но вокруг камина было достаточно тепло. Леди Тенниссе надела тонкое шелковое платье и, похоже, считала оскорбительным для своего дома, что миссис Дан накинула на плечи шаль, а одна из сестер Фелисити обулась в ботинки на меху. Я точно помню, какое место занимала в круге гостей. Справа от камина, лицом к входной двери. По одну сторону от меня сидел зять Фелисити, а по другую — университетская подруга. Всех рассадили так, чтобы пожилые люди оказались ближе к огню. И между университетской подругой и камином располагались престарелый бригадир, жена престарелого бригадира и миссис Данн а леди Теннессе пожилые супруги из Эрбриджа сидели напротив них. Дети не спали. В другой половине залы, согреваемой электрическим радиатором, они играли со своими рождественскими подарками. Фелисити раздала листы, на которых сверху были надписаны наши имена. «Кажется, именно в этот момент я начала задавать себе вопросы. Что мы тут делаем?» Зачем подвергаем себя экзамену, участвовать в котором не обязаны? Почему жертвуем своим свободным временем ради теста на общую эрудицию, соревнуясь друг с другом в бессмысленном состязании? Зачем? Ради чего? Первым призом была маленькая бутылка виски, вторым — коробка шоколада. Наша покорность объяснялась силой характера всего лишь одной женщины. Никому и в голову не пришло отказаться, хотя старые дамы явно боялись провала и унижения, то есть что они, как странно выразилась Белл, не справятся. Фелисити заняла стул в самой дальней от камина точки круга, лицом к огню, и несколько секунд сидела между мужем и львицей Эльзой. Потом встала и уже не вернулась на место. Она внимательно наблюдала, как мы опустили взгляды к листам с вопросами. Высокая, крепко сбитая, но в то же время стройная, темноволосая женщина. Царственное лицо, густые черные волосы, едва заметный черный пушок над верхней губой, мини-юбка, вошедшая тогда в моду, но не очень подходящая таким высоким и крепким женщинам. «У вас 30 минут», — сказала она, — «ровно полчаса, а максимальное число баллов 50 Потом Фелисити пошла к детям по дороге, включив свет. Часы показывали половину четвертого, но уже начало темнеть. Красный свет от камина был слишком слаб. Некоторые из участников состязания уже что-то писали, но я поступила так, как меня учили, сначала прочла все вопросы. Всех их я не помню, только первый и пятый. Первый звучал так, что такое жерминаль, брюмер и фруктидор, и что у них общего? Думаю, второй вопрос имел отношение к архитектуре, третий — к сражениям Второй мировой войны, а четвертый — к Шекспиру. В пятом от участников требовалось объяснить, что такое болезнь Потта, синдром Клайнфилтера и Харри Хантингтона. Я испытал ушок. Кровь бросилась мне в лицо, и это, наверное, не укрылось от остальных. Естественно, меня посетила параноидальная мысль, что все подстроено специально, и надо мной хотят посмеяться. В ту же секунду или в следующую я поняла, что этого, конечно, не может быть, что Фелисити вовсе не жестокая и злобная женщина. И более того, она не знает, она не может знать. Никто не знает, кроме моего отца, его кузины Лили, врача моей матери и Казетты. Левица Эльза тоже не знает. Никаких внешних признаков. Ни в моем лице, ни в глазах, ни в движениях. Мне даже говорили, в том числе зеркало, что я миловидна и, более того, я красива. Если меня ждет судьба матери, ее бабушки, ее отца, то болезнь притаилась в моей центральной нервной системе, молчаливая, неподвижная, спящая и ждущая своего часа. Я подняла взгляд, ожидая, что все смотрят на меня. Но они уткнулись в свои листы, и на их лицах отражались самые разнообразные чувства — понимание, недоумение, удовлетворение, растерянность. Почти все писали — Я снова посмотрела на вопросы Харрия Хантингтона. Эти слова били мне в глаза, словно были напечатаны жирным шрифтом. Руки у меня тряслись, и та, в которой был зажат карандаш, и та, что пыталась удержать листы с вопросами, отказывались повиноваться и дрожали. Как будто болезнь Хантингтона уже нанесла свой первый удар, посылая сигналы нервам. В те времена, заметив дрожание рук, нарушение координации или обычную неловкость, Я не боялась, что это приступ болезни Хантингтона, понимая, что просто нервничаю, но убеждала себя, что должна взять себя в руки, сделать вид, словно ничего не случилось. И ведь действительно ничего не произошло после того, как я прочла вопросы. Все осталось таким же, ничего не изменилось. Слова Харрия Хантингтона я произносила почти каждый день, если не каждый. Но, несмотря на все уговоры, несмотря на попытки унять дрожь в руке, я обнаружила, что не в состоянии отвечать на вопросы и написать хотя бы слово. Так, например, мне было известно, что Жерминаль, Брюмер и Фруктидор — месяцы французского республиканского календаря. И я даже знала, недавно прочла об этом совершенно случайно, что их название придумал Жильберром. Но когда поднесла карандаш к бумаге, то почувствовала, что моя рука словно парализована. Я попыталась прочесть другие вопросы, но буквы прыгали у меня перед глазами, а когда я заставляла себя сфокусировать взгляд, мозг отказывался понимать смысл слов. Это было почти смешно. Конечно, тогда я так не думала, только гораздо позже, но мне казалось жестокой иронией, что я, которую Фелисити причисляла к фаворитам вместе с Эльзой, Паулой и зятем Рупертом, сдала чистые листы. А жена-бригадира, признавшаяся в невежестве, правильно ответила на три или четыре вопроса. Причиной моего провала стало не экзаменационное волнение и не чрезмерное количество вина, выпитого за оленчем, а исключительно эмоциональное, почти мистическое воздействие вопроса Фелисити, предназначенного для того, чтобы продемонстрировать интеллектуальное превосходство ее друзей над приятелями свекрови. Я подняла голову и встретилась взглядом с Эльзой, которая мне подмигнула. Она усердно писала, и стало ясно, что у нее хорошие шансы выиграть Брэнди. Я размышляла, как лучше поступить. Признать внезапное затмение ума или прибегнуть к хитрости, сказавшись больной и удалившись в свою спальню? Одновременно мой взгляд скользил по комнате. От Фелисити, которая опустилась на колени и помогала племянникам строить на ковре крепость из пластмассовых кубиков к высокой, перегруженной украшениями и свечами елке в углу зала наискосок от камина, к двум широким окнам и унылым влажным сумеркам снаружи, а потом снова к усердно строчащей Эльзе, к ее склоненной голове и прикушенной верхней губе. В комнате было тихо, если не считать потрескивания огня в камине и покашливания простуженной сестры Фелисити. Даже дети, увлеченные новыми игрушками, не издавали ни звука. Я решилась. Останусь тут и будь что будет. Какая разница? Люди радуются неудачам других. Я перевернула листы, чтобы черные буквы знакомого названия больше не тревожили меня. Я протянула руку, собираясь положить карандаш в коробку на низком столике, куда торжествующая Эльза, закончив отвечать на вопросы, уже вернула свой. И в эту секунду входная дверь распахнулась, впустив в дом порыв ветра и Белл Сенджер. Парадная дверь в Торнхеме запиралась только на ночь. Думаю, сейчас там все изменилось. Тогда дверь почти всегда была незаперта и все об этом знали. Однако внезапное появление был все равно вызвало переполох в зале. Ветер выхватил листы с вопросами у участников викторины, буквально вырвал детище Фелисити из ее рук и бросил в огонь. Она вздрогнула и негромко вскрикнула. Белл стояла на коврике. На самом деле это была шкура какого-то зверя. Стояла прямо у порога, взволнованная женщина с горящими глазами, с растрёпанными ветром волосами и одеждой. Фелисити встала с колен и раздражённо сказала «Ради всего святого, закрой дверь». Белл подчинилась, завела руку за спину и толкнула дверь, которая с грохотом захлопнулась. Казалось, вздрогнул весь дом. «Пойдёмте кто-нибудь со мной, пожалуйста». Сайлос застрелился. «О, Боже!» — послышался чей-то голос. «Я так и не поняла, кто это сказал. Кажется, один из мужчин...» Эсмонд встал, отодвинул стул, чтобы выбраться из круга, и шагнул к Белл. Она не стала ждать его вопросов. Сайлас был пьян. Играл в одну из своих игр и выстрелил в себя. «Думаю, он мёртв». Белл умолкла в нерешительности и обвела нас взглядом, в котором проступила растерянность... Словно начала понимать, кто мы такие, и что мы самая неподходящая компания, чтобы сообщать ужасную новость или делиться своими чувствами. Но что она могла сделать? Разве у неё оставался выбор? Мы все сидели тут, единственные люди в округе, и деться ей было некуда. «Сайлос играл», — сказала Белла, адресуя свои слова Фелисити. «Ты знаешь, о чём я?» «Невероятно, но, похоже, Фелисити знала». Она кивнула и прижала ладонь к рту. «Фелисити, ты не позвонишь доктору Томпсону?» — сказал Эсмонд. «И, наверное, в полицию. Да, да, мы должны позвонить в полицию». «Боже, ну и дела! Ну и дела!» — воскликнула Фелисити. Потом вспомнила, что ее окружают дети с широко раскрытыми от удивления глазами. «Так, пойдемте со мной все!» Она собрала детей вокруг себя, обхватив каждой рукой двоих или троих. Наши с Белл взгляды встретились. Мне показалось, что она смотрит на меня так, словно я тут единственная, кто может ей понравиться, у кого может быть с ней что-то общее. Именно так я истолковала долгий, пристальный, наполненный ужасом взгляд ее серых глаз. Эсмонд открыл входную дверь и придержал, пропуская был вперед в темноту. Я встала и пошла за ними.